Глава 246. Законы наследник. Часть вторая. Эфир? Какое странное название. Ли Джинь Юнг был порядком озадачен этим словом, но быстро установил свою стойку и вновь принял решительный вид. Тем не менее, в его голову уже вкралась догадка, что техника этого иноземца лучше, чем его собственная. Его противник произвёл контратаку, которая предполагала использование ладони для реверсивного удара силой самого противника.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 Цель Теодора состояла в том, чтобы закончить «Танец фей», а еще он хотел украсть опыт использования «Танца феи» у человека по имени Ли Джон Юнг, после чего разобрался с семьей, пострадавшей от раздора. Шагая вперед, Тео поочередно выполнил сразу несколько приемов. Прямой облок «Танца фей», двойной удар рукой. И солнце, и плодородная земля. Две ладони олицетворяли собой солнцу и луну, двигаясь одновременно в обоих направлениях. И вот эти две ладони, которые могли сокрушить Даша скалу, стремились к животу Ли Джунь Юнга при помощи окружавшего его руки эфира. Если бы эта атака завершилась успехом, она разорвала бы ему кишечник и раздробила бы все кости. Неудивительно, что Ли Джунь Юнг также выбросил вперед обе руки, выполняя прямой блок танца фей, технику ручной контратаки и двурочный ветер и луна. Казалось, что руки Ли Джунь Юнга начали беспрестанно источать ветер, при этом напоминая собой два полумесяца. Джунь Юнг не стал отражать удар,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 Тем не менее, двуручный ветер и луна Ли Джунь Юнга, к сожалению, относился ко второму типу. Контратака происходила в тот самый момент, когда сила противнику стремлялась в противоположном направлении. И вот руки Теодора ушли в сторону, открыв тем самым широкую брюш. Этот прием действительно был достойным представителем некогда великой семьи. Поспешно отдернув руки назад, Тео мог лишь восхитить Циин. Если бы он задержался хоть на мгновение, то пропустил бы смертельный удар. Ему чуть ли не в последний момент удалось заблокировать ладонь, которая была нацелена... Прямо ему в грудь. Вскоре после этого взгляда Теодора и Лиджи Ньюнга встретились. С этого момента победы! Подумав каждое о своем, два бойца ринулись друг к другу, обдав же зрителей мощным порывом ветра. Схватка между ними напоминала настоящий танец. Они двигались практически идентично друг к другу, и временами отскакивали назад. Их приемы неоднократно сливались, попадали в блоки и парировались.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 Чтобы по-настоящему чем-то овладеть, практика просто необходима. Лэйянсун напрямую обучил его всем трюкам, но у до фактического применения не представляли собой лишь формальную структуру. Если бы Теодор не получил возможность применить их на практике, то все эти техники так и остались бы голыми знаниями. Но вот, воля судьбы ему представилась возможность встретиться с лучшим спарринг-партнёром из всех возможных Лэй Джан Юнгом. Теодор же долгое время практиковался в танце фей, но он до сих пор оставался неполным.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 Шаг за шагом Ли Джинь Юнга начали вытеснять с поля битвы, от чего он тихо простонал. Как бы он ни хотел это признавать, его в его груди начало зарождаться чувство неизбежного поражения. Если всё так и продолжится, он будет повержен. И вот, чувство полного отчаяния по позвоночнику пробежало волна холода, которая предвещала полный конец. Однако в этот момент да. Теодор, полностью доминирующий в схватке, остановил свою руку. В те время Ли Джин Юнг не упустил этот шанс и быстро скачил назад. Он не знал, почему его противник остановился, но это позволило ему избежать поражения. Ли Джин Юнг вопросительно посмотрел на своего оппонента, восстанавливая дыхание. Однако Теодор с абсолютно беззаботным лицом лежбрабармотал себе под нос: "Как пожелаешь, старший". Ли Джин Юнг не мог понять смысла этих слов, ведь они были сказаны не на китайском, а на официальном языке Западного континента. А затем, закончив говорить, Теодор небрежно шагнул вперёд. Теперь глазами Теодора Миллера на этот мир смотрел Ли Юн Сун. Наконец-то мой черед. В этот миг атмосфера изменилась. Невольно задрожав от страха, Джин Юнг ошатнулся назад. Неужели его противник, который все это время действовал от обороны, лишь сейчас решил перейти в наступление? Однако Джин Юнг не собирался отказываться от сопротивления. Уйдя в такое отношение своего противника, Ли Юн Сун коротко кивнул, после чего проговорил. «Хорошо, что ты не сдаешься, несмотря на понимание моего превосходства». А затем, вытянув перед собой руки, Ли Юн Цун насмешливо добавил. «А раз так, сейчас ты осознаешь тщетность своей воли». Ли Юн Цун говорил с Ли Джан Юнгом весьма надменным тоном, при этом глядя на него сверху вниз. Однако сам Жан Юнг не мог и слово в ответ вымолвить. И так происходило не только из-за давления, сковывающего все его тело. Ли Джан Юнг прочитал, что намеревается сделать Ли Юн Цун. «Только не говори мне!»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 Рассмеялся над ним Ли Юн Цун, после чего безжалостно выбросил вперед руку, выполняя прямой блок танца фей, четыре основные секретные техники и луну, пронзающие небеса. Две руки Ли Юн Цун размылись и создали облако. Он смог прекрасно воссоздать эту секретную технику, воспользовавшись изысканной трансформацией маны. Для Ли Юн Цун это ничем не отличалось от дыхания. Он был лишен таланта к использованию ауры, но вот магических талантов у него было хоть отбавляй.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 Они напоминали собой плотные кучевые облака, покрытые лунным светом. Ли Йон Цун без колебаний сделал два шага в сторону Ли Джин Юнга, и тот, обладая хорошей реакцией, попытался перехватить его контратакой. К шее Ли Йон Цуна метнулась острая синяя аура, пробивающей силы которой было достаточно, чтобы лишить его головы. Но затем, как только Ли Джин Юнг вступил в контакт с туманообразным пространством... «Что?» Глаза будущего мастера, расширясь от изумления... Однако Ли Йон Сун лишь холодно посмотрел на него, даже не намеревая что-либо пояснять. Это была первая секретная техника – луна, пронзающая облака. Он создал слой ауры в виде сетки, чтобы исказить чувство дистанции противника, а также создать барьер. Потомок семейства танцующих Фейли должен был об этом знать. Если вкратце, данная секретная техника сочетала в себе оба типа контратак. Она позволяла как оклонять атаки противника, так одновременно с этим – контратаковать его. Прямой блок танца фей, техника контратаки свободной руки и три атаки права запястья. И правая рука Теодора устремилась в открытую брешь, нанеся три последовательных удара в середину тела Ли Джунь Юнга. И как только эти три удара закончились, Ли Джунь Юнг отлетел назад, кашляя кровью. Данная атака была настолько мощная, что он даже простонать не смог. «Этот последний удар!» Разделяя свое тело с Ли Йон Цуном, Теодор мог с точностью сказать, что мастер не стал вкладывать в последний удар всю свою силу. В противном случае он убил Баджин Юнга на месте. Он не знал почему, но Ли Йон Цун решил его пощадить. «Вставай. Если к тому времени, как я это считаю, до пяти ты не встанешь, то я убью тебя. Один. Ква...» Услышав переговор, Ли Джон Юнг начал поспешно подниматься с земли. Даже если он и обладал прекрасно восстанавливающим эффектом от ауры, полученный урон попросту невозможно было исцелить за несколько секунд. А теперь еще раз. Холодным тоном предупредил своего оппонента Ли Юн Сун, после чего исполнил прямой блок танца феи, четыре основные секретные техники, луноопронзающие облака. Ли Юн Сун показал свою волю действиями, не словами, и пространство вокруг него снова исказилось. И если на протяжении последнего столетия семья Ли могла лишь погружаться всё глубже и глубже на дно, то ли Ынсун больше не был намерен беспокоиться о ней. Человек, разрушивший семью, в которую он родился, сделал ещё один шаг вперёд.